Когда взошло солнце и туман рассеялся, они увидели, что сели на большую песчаную мель. Над водой был виден лишь ее маленький участок, закругленный течением, которое здесь было чрезвычайно сильным. Приблизительно в трех милях от этого места виднелась группа мелких островов, поросших кокосовыми деревьями. «Боюсь, что мы ничего не можем сделать», — сказал Кранц. «Если мы облегчим судно...» а якорь не возьмется, то нас отнесет еще дальше на мель. Закинуть здесь якорь против этого страшного течения нет никакой возможности. «Мы должны попытаться, хотя я и согласен с вами, что положение незавидное», — ответил Филипп. Людей вызвали наверх, и они явились мрачные и угрюмые. «Мы обречены на гибель, сэр. Это верно, и мы это раньше знали». «Я считал вероятным, что судно погибнет», — сказал Филипп. «Но судно — это одно, а экипаж — другое. Кроме того, если судно в опасности, еще не следует, что его нельзя спасти. Смотрите, море спокойно, у нас есть время, и мы можем построить плод. У нас есть и шлюпки, ветра здесь никогда не бывает и берег под самым бортом. Но давайте попробуем спасти судно». И только если это не удастся, позаботимся о себе. Люди поддались увещанию и принялись за работу. Воду выкачали, все, что можно, выкинули за борт, чтобы облегчить судно. Насосы работали вовсю, но якорь продолжал тащиться по дну, нигде не находя прочной задержки. И Филипп с Кранцем видели, что их несет все дальше и дальше на мель. До самой ночи люди не переставали работать, а перед ночью поднялся свежий ветер и вызвал легкое волнение, которым судно стало бить о мель. Утром снова принялись за работу, но вскоре насосы стали выкачивать песок. Это являлось доказательством того, что в судне образовалась щель и что их труд напрасен. Филипп приказал прекратить эту работу и приняться за постройку прочного плота, на который можно будет сгрузить все запасы и посадить тех, кто не поместится в шлюпках. После короткого отдыха снова принялись за работу. И Филипп с Кранцем, помня страшную катастрофу, свидетелями которые они были, лично наблюдали за прочностью сооружения. Так как плод предстояло тяжело нагрузить, Филипп счел за лучшее построить его из двух отдельных частей. Опять проработали до ночи, затем легли спать. На другой день к полудню плод был готов. На него отнесли запасы воды и пищи, с собой взяли паруса, запасные снасти и ружья. На судне было много денег, и экипаж заявил желание увести с собой всё. Филипп разрешил это, мысленно определив, что как только они будут в порту, он от имени компании, которой они принадлежали, потребует вернуть эти деньги. Их было 86 душ. 32 человека уместились на шлюпках, остальные на плоту. Первоначально было решено, что Филипп останется на плоту, а Кранц на одной из шлюпок. Но затем, когда оказалось трудно совещаться о направлении течения и курса, который следовало держать, они оба очутились на плоту. С наступлением ночи люди на шлюпках, чтобы дать себе отдых и не тащить на буксире тяжелый плот, закинули железные абордажные лапы и сцепились ими с плотом. Преодолев опасность в том месте, где течение было особенно сильным, мореплаватели очутились в сравнительно безопасном месте, где море было совершенно спокойно. Накрывшись парусами, измученные люди заснули крепким сном, расставив часовых на случай опасности. «Мне лучше остаться на одной из шлюпок», — заметил Кранц, — «на случай, если они вдруг вздумают, спасая себя, уйти и оставить плотно произвол судьбы». «Я уже подумал об этом», — отвечал Филипп, — «и не разрешил брать на шлюпке ни воды, ни пищи, а без этого они, конечно, не рискнут бросить нас». Кранц остался на вахте, а Филипп вернулся к Амини, встретивший его с веселым лицом. «Мы построим на берегу под кокосовыми пальмами хижину и будем терпеливо ждать, когда придет судно и захватит нас», — пошутила она. Забрежжило утро. За ночь плот и шлюпки отнесло в подветренную сторону от островов, и теперь не было надежды добраться до них. Но на западе, на краю горизонта, виднелись верхушки и стволы кокосовых пальм, и решено было плыть в этом направлении. Людям раздали завтрак, после чего с новыми силами налегли на весла. Вдруг они увидели небольшое судно, переполненное людьми и несущееся за ними со стороны островов, лежащих с наветренной стороны. Не было сомнений, что это были пираты, но Филипп и Кранц рассчитывали, что они смогут отразить нападение. Когда пиратский корабль оказался на расстоянии выстрела, там перестали грести и начали стрелять из маленького орудия на носу. Картечью ранило нескольких человек на плоту и в шлюпках, несмотря на то, что Филипп приказал всем лечь плашмя. Пираты подошли еще ближе, и огонь стал более угрожающим. Было решено атаковать, и Кранц принял на себя командование атакой. Плот отцепили, и шлюпки, в одной из которых находился Кранц, устремились было вперед, но вместо того, чтобы атаковать врага, Они вдруг повернули и стали уходить в противоположном направлении. До Филиппа донесся голос Кранца, затем в воздухе сверкнул его нож, и в следующий момент он бросился в воду и поплыл к плоту. Как видно, люди на шлюпках, спасая захваченные деньги, решили уходить от пиратов, оставив плотно произвол судьбы. Напрасны были окрики и угрозы Кранца. Они грозились даже убить его. Тогда он решил предоставить их самим себе. «Теперь нас слишком мало», — сказал Филипп. «Мы едва ли будем в состоянии отразить их». «Как вы думаете, Шрифтен?» — обратился он к лоцману, стоявшему рядом с ним. «Да, погибель. Только не от пиратов», — угрюмо отозвался он. «От них нам не будет беды». И это действительно было так. Пираты, видя, что шлюпки стали уходить от них, прекратили огонь по плоту и пустились в погоню за шлюпками. Поначалу казалось, что пиратское судно настигает беглецов, но затем их скорость стала заметно уменьшаться, и вскоре шлюпки и пираты совершенно скрылись из вида. Так как плот был теперь оставлен на произвол ветра и волн, то Филипп и Кранц, собрав плотничьи инструменты с Сутрехта, стали устанавливать на нем мачту, чтобы утром поднять парус. Едва забрежило утро, как первое, что они увидели, были шлюпки, возвращавшиеся обратно и преследуемые пиратами. Очевидно, несчастные всю ночь не выпускали весел и теперь падали от изнеможения. Беглецы рассчитывали вернуться к плоту и здесь защищаться вместе с товарищами, а главное получить еду и воду. Но судьба рассудила иначе. Обессилев окончательно, они падали на дно шлюпки, а пираты захватывали их одну за другой и расправлялись с людьми без малейшей пощады, завладев имуществом. Сердце Филиппа сжалось, так как он предполагал, что следующей целью пиратов будет плот. Но он ошибся. Вероятно, грабители посчитали, что на плоту не осталось ничего ценного, поэтому повернули и пошли на восток по направлению к тем островам, из-за которых появились».